Марийские народные сказки Шляпа Давным-давно жил один портной со своей женой. Жили они очень бедно. Целыми днями они шили, да добра не нажили. Денег ни на что не хватало. Однажды портной взял холщовый материал и сшил себе шляпу. Надел он шляпу, в карман прихватил последние деньги и говорит своей жене. Пойду продавать шляпу. Да и собрался в город уходить. Ну и болтаешь. Кто твою шляпу покупать-то станет, говорит жена. Пришел портной в город, увидел там кабак и зашел туда. Продавцу отдал денег на полуштов водки, а сам водку не взял. Из этого кабака портной пошел в другой. И там он продавцу отдал денег на полуштов водки, а водки не берет. Заходит в третий кабак. Опять оставляет за один полуштов денег. Вышел портной из кабака и идет по улице. Навстречу ему идет весь продрогший поп. «Батюшка, я вижу, ты очень озяб», — говорит портной. «Сильно, продрог», — отвечает поп. «Давай зайдем сюда погреться». «Можно», — соглашается поп. Заходит в кабак, портной продавцу говорит. «Принеси нам одну бутылку водки». Продавец принес водку. Вместе с попом распили водку, и портной, сняв шляпу, потряс ею и сказал продавцу. «На эту шляпу поверишь?» «На тысячу рублей поверю», — говорит продавец. Поп сильно удивлен. «Что за шляпа? Сшита из холста, а на тысячу рублей доверяют», — подумал он. Вышли оба из кабака и пошли по улице. Навстречу идет сильно продрогший другой поп. «Батюшка, вижу, ты сильно продрог», — говорит портной. «Очень замерз», — говорит поп. «Давай зайдем в этот кабак и немного выпьем». «Можно немного выпить», — соглашается и этот поп. Зашли они в кабак. Портной приказал продавцу принести водки. Угостил попов водкой и опять потряс шляпой. «Продавец, на эту шляпу доверяешь?» — говорит. «На тысячу рублей доверяю». Попы удивлены. «Сшито из холста, а на тысячу рублей доверяют», — говорят два папа между собой. Портной и попы вышли из кабака. На улице им навстречу попался третий поп. И он сильно продрог. «Батюшка, вижу, ты тоже сильно озяб», — говорит портной. «Зайдем в кабак, выпьем хоть бутылку водки». «Можно это сделать», — говорит и третий поп. Зашли в кабак вчетвером. Портной попросил принести водки. Продавец принес и поставил на стол водки. Напоил портной трех попов и опять потряс своей шляпой. «На эту шляпу доверяешь?» — говорит портной. «На тысячу рублей доверяю», — отвечает продавец. Попы очень удивлены. Сшито из холста, а на тысячу рублей доверяют, говорят между собой все трое. Вышли втроем на улицу и изговариваются Давай купим у него эту шляпу. Пойдем в магазин и купим товару на несколько тысяч рублей. Зашли они обратно в кабак и спрашивают у портного. — Как тебя зовут, кум? — Алексей Семенович, — говорит портной. — Алексей Семенович, продай нам свою шляпу. — Продам, — отвечает портной. Только продам за 3000 рублей. Попы купили шляпу за 3000 рублей. Портной пришел к своей жене и говорит. Жена, продал ведь ту холшевую шляпу. За сколько продал? За 3000 рублей. Где ж ты нашел такого дурака и продал ему шляпу на 3000? «Попы купили. Вот попы, взяв шляпу, пошли в магазины. Зашли они в один магазин, набрали товару рублей на 12 тысяч. Развернули шляпу и показывают продавцу. «На эту шляпу доверяй», — говорят. «Эта шляпа стоит только две копейки, а нам и за две копейки не нужна», — отвечает продавец. Удивились попы. «Алексей Семенович обманул ведь нас? Давайте пойдем к нему и убьем его», — говорят попы. К их приходу Алексей Семенович притворился мертвым. Не Лежит в колоде. Пришли попы. Жена уложила мужа в колоду. Сама возится рядышком. «Алексей Семенович спит, что ли?» «Нет, он ведь умер», — говорит жена Портнова. «Но если умер, хорошо. А что, он очень был нужен?» «Чуточку нужен был. Думали мы его убить, да сам он умер. Грехов мало. Если убить надо, я его оживлю, убивайте». «А как же ты его оживишь?» Жена Портнова взяла ножницы и молоток, ножницами защемила его нос, молотком тихонько ударила по лбу, Тут же Алексей Семенович ожил и сел. «Алексей Семенович, продайте ножницы и молоток», — говорят попы. «Продам за 3000 тысячи рублей», — говорит портной. Купили попы ножницы и молоток на 3000 рублей и пошли домой. Пришли к себе. Вот один из попов как-то рассердился на свою жену и убил ее. Взял поп ножницы и молоток и начал оживлять свою жену. Но его жена никак не оживает. В это время к нему пришел другой поп. Первый поп скорее запрятал свою жену. Заходит поп. «Я убил свою жену. Дай ножницы с молотком». «Твоя матушка где?» – спрашивает его. «Ушла в гости к сестре. На, неси». Отдал поп другому попу ножницы и молоток. Пришел поп домой, но как не старался, так и не смог оживить свою жену. И третий поп убил свою жену и пришел ко второму попу. И второй поп спрятал свою жену. Поп зашел. «Твоей матушки нет, что ли?» — спрашивает. «Не, она к своей сестре в гости ушла». «Дай-ка молоток с ножницами. Я ведь убил свою жену». «Не дам. Я тоже убил свою жену, да никак не смог оживить ее». «Молоток с ножницами ни к чему. Обманул ведь нас Алексей Семенович. А мы, поверив ножницам и молотку, все убили своих жен». Попы втроем направились к портному. «Сейчас мы Алексея Семеновича убьем», — говорят. На к приходу попов выпилил доски пола, сам встал с ломом у двери. Вот идут все три попа. Только зашел один поп, открыв дверь, так Алексей Семенович ударил его ломом. Поп прямо угодил в подполье, и другого ударил, третьего тоже. Убил всех трех попов ломом, да выставил их в чулан. Наступил вечер. На улице с похмелья солдат шатался. Алексей Семенович позвал к себе солдата. «Ты что, с похмелье, что ли?» — спрашивает его. «Да похмелье сильное», — говорит солдат. Алексей Семенович напоил солдата полбутылкой, а потом сказал. «Вот солдат, пришел ко мне поппировать, да и умер у меня. Унеси-ка ты его на Волгу и спусти в прорубь. Я тебе дам сто рублей». «Где он?» — спрашивает солдат. «Сейчас он в чулане». Вот стало около десяти часов вечера. Солдат понес того умершего папа Сторож увидел его и спросил. «Кто это идет?» «Черт!» «Что несешь?» «Попа несу!» Унес солдат папа Приходит к Алексею Семеновичу обратно. Он выпил еще полбутылочку, да и уговаривает отнести и второго папа Сторож опять спрашивает. «Кто идет?» «Черт!» «Что несешь?» папа «Ну, теперь ты в нашем городе всех попов перетаскаешь», — говорит сторож. Унес солдат папа и вернулся обратно. К приходу солдата Алексей Семенович приготовил еще одного попа. Солдат пришел. «Давай выпьем еще полбутылки», — говорит Алексей Семенович. «Есть еще один поп. Унести ты сможешь?» «Смогу», — говорит солдат. Унес солдат и третьего попа. Сторож опять спрашивает. «Кто идет?» «Черт!» «Что несешь?» «Попа!» «Ну, теперь всех попов из города перетаскаешь», — говорит сторож. Рассвело. Сторож доложил своему начальству. «Сегодня ночью черт троих попов унес!» Начальник доложил остальным попам. «Вы сегодня наденьте кресты. Если что, он может унести и вас. Если оденете ризы, то черт не подойдет, побоится!» Приходит солдат к Алексею Семеновичу, получает 100 рублей. Алексей Семенович вдобавок угостил его полбутылкой, поблагодарил солдат Алексея Семеновича и пошел от него. Вышел на улицу, а навстречу ему идет поп, в ризе, в руках держит кадила. Солдат словил попа и сказал, «А, длинные волосы, ты опять вернулся!» И понес его на Волгу и утопил его в проруби.